глава 14 утром после завтрака я в сопровождении своих названных сыновей ольф отправился в город как будто бы побродить по рынку остальные тоже на постоялом дворе не задержались пошли забирать пошитую одежду и обувь и закупиться солью на зиму стоян занялся своими торговыми делами я придумал простой как триггерхема план по захвату приказчика будем ловить его на живца, то есть на гулящую девку. Мечислав сообщил нам, что предатель частенько обедает в одной и той же харчевне, стоявшей неподалеку от ворот детинца, там, где кормят дешево и сытно. Была надежда, что он не изменит своих привычек и не начнет сразу проматывать неожиданно появившееся состояние. Аудульф договорился с гулящей девкой, что заплатит ей пяток серебрушек, если она охмурит этого товарища и приведет его за город, в обусловленное место. Якобы тот был должен Норигу денег, но скрывался от Аудульфа, не отходя далеко от детинца. Девка оказалась смышленной и сразу согласилась помочь нам, когда получила задаток в две монеты. После полудня мы втроем расселись в кабаке, заняв стол в темном углу напротив входа. Мерзавец должен был скоро сюда прийти, по крайней мере, я на это очень надеялся. Часа два мы пили пиво и непринужденно болтали о том о сём, закусывая молодым козьим сыром и чесночными гренками, зажаренными в масле. Наконец, наши ожидания оправдались. В помещение зашёл плюгавый мужичонка в коротком тёмном кафтане под поясанным синим кушаком. Внешность его была примечательная. Большая лысина похожа на выбритую танзуру католического монаха, но с картошкой, красной, как у заправского алкоголика. На левой руке отсутствовало два пальца, указательный и средний. Ошибки не было, это был именно нужный нам человек. Все приметы совпали. Когда мужичонка уселся за стол и начал заказывать пищу, мы расплатились и вышли на улицу. Я с Беляем выдвинулся к назначенному месту, куда приказчика должна была привести девка, а Аудульф остался, чтобы проинструктировать ее и проследить за ними. Мы засели в лесочке у пшеничного поля и притихли, наблюдая за местностью. Пока ждали, Беляй сбегал по округе и присмотрел небольшое болотце и хороший камень для предателя. Притопим там тело, чтобы не нашли. Часа через два показалась наша парочка. Мужичонка беспечно шел по дороге, весело скалясь и болтая с девкой. В руках у него был большой глиняный кувшин и узелок. Хорошо к отдыху приготовился. Пиво с закуской на пикник тащит За нашими спинами треснул сучок. Мы разом обернулись и увидели подкравшегося к нам почти вплотную Аудульфа. Он улыбался во весь рот. Еще бы! Подполз к нам так тихо, что мы его даже не заметили. Могу поспорить, что на сучок он специально наступил, чтобы совсем уж нас не ошарашить. «Эх вы! Дозорный из вас, как из меня до доярка!» Весело скались, прошептал он. «Да уж, за сиськи ты -то дергать точно не умеешь!» Тихонько хохотнул Беляй, за что тут же схлопотал от Аудульфа подзатыльник. «Еще посмотрим, кто не умеет!» — прорычал нолик «Сегодня вечером увидишь, что я умею. Вот пойдем к девкам!» «Тихо вы оба — цикнул я на ульфхеднеров, прерывая их неуместное веселье. — Готовьтесь, они подходят. Когда приказчик с девкой расположились на травке у лесной опушки, мы разом вылезли из кустов и быстро подошли к ним, отрезая путь к бегству. — Спасибо, красавица, — сказал я. — Вот твои монеты, иди теперь. Девка ловко схватила плату и сунула монеты за щеку. А Удульф с Беляем удивленно посмотрели на меня. Норик схватил девку за руку и зажал ладонью рот, не давая ей уйти и закричать. Беляй в это время проделал то же самое с предателем. Тот даже не дернулся, удерживаемый стальной хваткой. — Ты ее отпустишь? — спросил Норик. — Она же нас выдаст! — Вот блин! Не подумал я, что нравы здесь просты Свидетелей тут принято убирать. Но её-то за что? Жалко мне эту смышленную симпатичную деваху. Не хочу я ее убивать. Девка затряслась всем телом, понимая, что Аудульфу лишь стоит посильнее сжать руку, и ее тонкая шея сломается как тростинка. Отпусти ее, Аудульф, твёрдым командным голосом произнес я. Она нас не выдаст. С нами пока пойдёт. Потом решу, что с ней делать. И обращаясь уже к девке, спросил: Тебя как зовут? Аудульф разжал руки, девчонка обмякла и опустилась на землю. «Дарина я!» — пролепетала бедняжка. «Не убивай меня, господин! У меня брат старший, калека! Помрет он без меня с голоду!» «Интересно, ее жизнь на волоске висит, а она о брате беспокоится?» «Это хорошо, значит, не скуривалась еще девка!» «Пойдешь со мной, я тебя к делу представлю решил я. «Сиди здесь пока, мы скоро!» Мы зашли метров на пятьдесят в лес. Приказчик не сопротивлялся, сообразив, что это бесполезно. Беляй держал его железной хваткой. «Ты понял, кто мы?» — спросил я. «Мечеслава, люди», — тихо сказал предатель. «Серебра хотел. Тебе есть что еще сказать, нет? Беляй, заканчивай». Я развернулся и пошел из леса к пшеничному полю. Сзади раздался слабый крик и хруст ломающихся костей. Дарина сидела на траве там, где ее оставили. Я присел рядом и спросил. «Что с братом твоим приключилось?» «Он дружинником был. Хребет ему стрелой перебило, не ходит совсем. Живем в хижине на окраине. Землицы немного совсем ему князь выделил, да и забыли все про брата моего, как будто и не был он дружинником княжеским». С той землицы нам не прокормиться, вот я на жизнь нам обоим и зарабатываю, как могу. Не бойся, Дарина, не трону я тебя, а может, даже и помогу. Ты же мне помогла? У меня уже давно была одна мысль, что надо имеющиеся средства в дело вложить. Бизнес свой открыть, если по-нашему. Вот и думал об этом. Полоцк, город большой, перспективы для развития тут есть. База здесь нужна постоянная, опять же. — Будет у меня для тебя поручение, — продолжил я. — Найди в пригороде место хорошее, которое хозяин сдаёт в наём. А ещё лучше, если совсем продать хочет, чтобы место много было. Двор большой, изба с сараями и складами. Хорошо бы, чтобы недалеко от реки. Хочу постоялый двор здесь открыть, с харчевней и банькой. Найдёшь — будешь вместе с братом своим за этим местом приглядывать. Справишься? — Справлюсь, господин вылила она глаза ее засветились от радости только брат мой слободан не ходит совсем Придумаем что нибудь руки то с головой у него работают да работают он даже грамоте обучен его один старый рамей научил который здесь веру своего христа пытался людям передать побили камнями его прошлым летом раме этого грамоте обучен говоришь это хорошо беги тогда найди что мне требуется «Вечером приходи на постоялый двор у реки. Я там пока живу. Меня Ратибор Белый Кречет зовут». Дарина убежала в сторону города. Из леса показались Аудульф и Беляй. «Никогда его не сыщут. Камень привязали и утопили в болоте», — отчитался Норик. Беляй кивнул, подтверждая слова названного братца. «Мы вернулись на постоялый двор». Вечером, когда все спустились на ужин и расселись по столам, в харчевню заглянул Ходота. На этот раз он не стал отказываться от моего приглашения и с радостью присоединился к нам. Поймали разбойников? Как будто невзначай поинтересовался я после того, как начальник стражи выпил первую кружку пива. «Представляешь, не совсем. Разбойниками ваши знакомцы оказались. Свинтобор со своими людишками. Как это?» удивлённо спросил Бермята. «Откуда знаешь?» «Да вот знаю. С воеводы Ингваром племянник мой ходил. Вот он и сказал. Прискакали они сотни друженников к месту побоища, а там среди наших побитых лихиты лежат. Опознали их, как людишек с свинтобора. Пшики проклятые всех и побили. И наших воев, и лихитов посольских, что с ними пошли? Добро всё забрали, серебро, доспехи, оружие и сбежали». Ингвар со своими по их следам прошел и к реке вышел. А там ладья с свинтоборовская стоит у берега, и телеги наши пустые, лошадьми запряженные. На палубе и вокруг все кровью залито, и никого, ни живых, ни мертвых. Видать, ограбили, до да ладьи дошли, а там передрались меж собой. Только куда дальше подевались, непонятно совсем. По округе дружинники пустились, искать их будут». Так у Свинтобора людишек десятка-два всего было, изумился я. Как они с дружинниками и посольскими справились? Засада там была. Хитро дорогу перекрыли, а потом стрелами всех и побили, а остальных дорезали. Вот так. Эх, знал бы, что Свинтобор задумал, ни за что бы не отпустил его тогда. Надо было с вами за ним в погоню идти. Так мы, похоже, не в ту сторону за ним гнались. Мы вверх по реке пошли, А они, видишь, вниз ушли. Я внутренне ликовал. Купились княжеские люди на нашу уловку. — А, ну да, и то верно! — удовлетворился Ходоте моим предположением и понизил голос. — Надо было их здесь хватать, они мне сразу не понравились. И вообще, не люблю я пшеков этих. И чего князь с ними дружбу водить решил? — То дело княжья. Нам знать про их дружбу не надобно наставительно произнес Бермята. На этом и закончили, плавно переведя скользкую для нас тему на торговлю и цены на товары. «Кстати, Ходота, хочу в Полоцкий постоялый двор открыть с харчевней. Что нужно для этого? Разрешение княжеских людей или бояр каких? Да ничего особо не нужно. Налог князю заплатишь, и все, пожалуй, только...» Ходота осекся, раздумывая. «Лихих людишек у нас, как видишь, в городе много!» Я понял его намек сразу. «Ну, это мы понимаем. Куда ж без крыши и откатов?» «А я тебя с твоими воями присмотреть попросил бы», — тихо ответил я. «Уж не обижу. За помощь отблагодарю». «Тут и думать нечего», — воодушевился нежданным заработком Ходота. «Налог княжеский заплатишь и работай себе на здоровье. Место уже нашел?» «Ищу. Завтра тебе расскажу. Может, посоветуешь, где лучше?» Завтра тогда в полдень подойду. А сейчас извини, пойду. Служба. Мы распрощались с полусотником. Ну вот, с крышей договорился. Осталось Дарину дождаться и узнать, что она для меня нашла. Я почему-то уверен, что у нее получится. Девчонка появилась через час, когда мы уже заканчивали ужин. Она показалась в дверях, неуверенно перетаптываясь с ноги на ногу, и пытаясь меня разглядеть в большом полутемном зале. Я махнул рукой, подзывая ее к нашему столу. «Садись, есть хочешь?» Дарина шумно сглотнула слюну. Видимо, поесть за день она не успела. Я молча придвинул ей блюдо с мясом, горшок с еще теплой кашей и протянул ложку. Девчонка жадно набросилась на еду. Пока она ела, я не задавал вопросов. После того, как Дарина насытилась, Она, с сожалением уставилась на заставленный пищей стол. «Я понял ее. Возьмешь с собой мясо и кашу, брата покормишь. Мал, заверни его в узелок. А теперь рассказывай. Спасибо, господин. Ты очень щедрый. Нашла я три места, которые лучше всего подойдут для того, что ты хочешь. Первое небольшое совсем, но у торжища. Там всегда народу много, да и торговцам удобно рядом жить будет» второе побольше, но на дальнем конце пригорода. Там река недалеко, в четырех дворах. Изба большая уже стоит, сарай всякий есть. Но там уже до кожевенников недалеко. Когда ветер дует, запах не очень. Зато недорого хозяин хочет. И третье место отсюда недалеко, от реки еще ближе. Через один двор река. место достаточно. Построено несколько домишек, «Хозяйский дом большой, баня уже есть и двор просторный. Можно склады поставить или еще что. Но там хозяин цену ломит. Надо торговаться». «Хорошо, молодец. Завтра утром сюда приходи. Пойдем смотреть». Она стрельнула хитрыми, чуть раскосыми глазками в сторону Беляя. Тот смотрел на нее, ухмыляясь. «Ладно, иди уже», — отправил я ее в освоясь. Дарина убежала. Через пять минут Беляй встал и сообщил, что пойдет свежим воздухом подышать. «Дескать, душно тут. Ну, ладно. Дело молодое. Пускай идет». Я улыбнулся. Аудульф попросил у меня разрешение отвезти молодежь к распутным девкам. «Ну, раз обещали, надо исполнять». Йонош тоже пошел с ними. Я остался с Бермятой. «Ну что, Десятник, кажется, все получилось». Мы с Прибытком и от себя подозрения отвели. Что дальше делать думаешь? Дальше к себе пойду обратно. Завтра найду десяток работников, на зиму хочу их взять. Пушнины заготовить на продажу. И ждать вестей буду. Если княжну нашу сотник Вацлав все же отыщет, то дальше думать будем, как Драгомира сковырнуть отсюда. Понятно. Мы здесь пока останемся. Как дело развернется и заработает, к тебе приду в гости. На том и закончили день.